Глава Я рухнула на колени, но уже через минуту снова встала. Я старалась не наступать на осколки стекла, обломки дерева и, особенно, на следы крови, которые были повсюду. Вдоль изуродованных стен попадались засохшие бурые лужицы. «Это тоже лес», — сказала я себе, — «и нужно узнать, куда ведут следы». Я медленно побрела по коридору, пытаясь воссоздать картину случившегося. Все говорило о жестоком сражении. Судя по местам, где мне попадалась кровь, основные разрушения дом претерпел во время сражения, а не после. Стеклянные двери, ведущие в сад, были почти целиком разбиты. Оставленные следы наводили на мысль, что дом окружили со всех сторон. Нападавшие не сразу проникли внутрь. У входных дверей случился настоящий бой. Скорее всего, основные силы врагов ворвались со стороны сада. И ни одного мертвого тела. Об этом я напоминала себе на каждом шагу. Тел не было, да и крови не так уж много. Значит, они живы. Тамлин жив. А если он мертв? Я судорожно вздохнула, проведя рукавом по пыльному и потному лицу. Никаких «если». Когда я подходила к дверям столовой, у меня дрожали руки. Обе створки держались на верхних петлях. В столовой меня встретил такой же разгром, как и в коридоре. Вот только вопрос. Это случилось после того, как Тамлин выплескивал свой бессильный гнев на Ризанда? Или враги Тамлина постарались и здесь? От стола остались щепки. Окна ощетинились зубчатыми кромками разбитых стёкол. С покосившихся карнизов свисали лоскуты бархатных портьер. Но крови нигде не было. Ни капли. А судя по следам, оставленным на осколках, Я всмотрелась в стеклянную тропку на полу. Ее состояние было не «ах», но я сумела разглядеть две цепочки крупных следов. Они тянулись рядом от места, где прежде находился стол. Возможно, когда началось вторжение, Тамлин и Ласен сидели здесь и потом покинули столовую, не оказывая сопротивления. Если я правильно воссоздала всю картину, они оба живы. Цепочки следов тянулись до самой двери. Там я присела на корточки, вглядываясь в почерневшие обломки. Здесь уже были и комки земли, из сада, и кровь. Похоже, здесь их встретили. Многочисленные следы это подтверждали. И повели в сад. Часть коридора, ведущая в сад, напоминала бурелом. Я достала охотничий нож и вернулась в столовую, ища, где бы спрятаться. Бесполезная затея. Разве что разгрести кучу обломков и залечь. Мне не оставалось иного, как притаиться за открытой дверью и в щель вести наблюдение за коридором. Я укрылась вовремя, поскольку сюда кто-то приближался. Этот кто-то, прихрамывая, вошел в бывшую столовую и стал принюхиваться. Я видела лишь спину, прикрытую обычным плащом, какие носили слуги. Фейри был среднего роста. Чтобы меня обнаружить, ему требовалось всего лишь закрыть дверь. Я оказалась в ловушке. Быть может, подождать, пока он войдет, а потом тихо выскользнуть? Какое там тихо, если пол усеян осколками? И потом, так я скорее себя обнаружу. Нужно посмотреть, как поведет себя этот Фейри. Возможно, увидеть, что здесь никого и уйдет. Но Фейри никуда не ушел. Он остановился, продолжая принюхиваться. «У меня свело живот». Я совсем забыла про их обострённое обоняние и теперь могла рассчитывать лишь на внезапность. Ударить ножом раньше, чем возможный противник сделает то же самое. Фейри медленно повернулся. Я завопила, толкнув дверь, и услышала ответный вопль. сила! Она смотрела на меня, не веря глазам. Плащ прикрывал изорванное и перепачканное коричневое платье. Ее неизменный фартук исчез, но никаких следов крови. А сила почти не пострадала, если не считать легкой хромоты. Наверное, подвернула лодыжку. Она бросилась ко мне. Ее кожа цвета древесной коры была почти белой. Зачем ты сюда приперлась? сердито спросила осила, забирая у меня нож, лук и колчан. Тебе же сказали сидеть в своем человеческом мире. Он жив? Да, но я чуть не повалилась на пол. «Он жив. А Лосен? «Тоже. Но за твою жизнь, если немедленно не уберешься отсюда, я не ручаюсь». «Расскажи мне, что случилось. Расскажи все без утайки», — потребовала я, продолжая всматриваться и вслушиваться в окружающее пространство. «Тишина. мертвая тишина». Асила схватила меня за руку и молча куда-то потащила. «Я едва узнавала знакомые коридоры». Везде горы обломков, следы крови и ни одного мертвого тела. Либо всех, кто находился в доме, увели, либо. О других вариантах я старалась не думать. Мы оказались на кухне, меня встретили стены, почерневшие от пожара, и горы пепла. Как и в столовой, осела огляделась по сторонам, принюхалась и только тогда отпустила мою руку. Зачем ты вернулась? Я должна была. Я почувствовала, у вас стряслась большая беда. Тогда я спешно собралась в дорогу и поехала. Еле-еле проход в стене нашла. Я должна хоть чем-то помочь. Тебе было велено не возвращаться. Хмуро напомнила мне о Силла. Где там Лин? Асилла закрыла лицо своими длинными костлявыми руками. Она даже схватилась за верхний край маски, словно пытаясь снять, но маска не снималась. Асилла вздохнула. Её жилистые руки повисли вдоль боков. «Она его забрала», — сказала служанка, увела в Подгорье, где ее двор. «У меня внутри все похолодело». «Кто она?» — спросила я, хотя знала ответ. «Амаранта», — прошептала Осила, боязливо озираясь по сторонам, будто та могла услышать и явиться. «Зачем? Кто вообще она такая? Пожалуйста, хоть ты расскажи мне правду» а сила содрогнулась всем телом. «Правды захотелось, девка. Ладно, слушай. Всё равно уже. Амаранта забрала Тамлина из-за проклятия. Прошло семь раз по семь лет, а он так и не сумел разрушить ее проклятие. Она созвала всех верховных правителей, чтобы полюбовались, как она расправится с Тамлином. — Из-за какого проклятия? — запинаясь, спросила я. «Значит, было проклятие, наложенное на поместье. Возможно, на весь двор весны. А я здесь жила припеваючи и даже не подозревала». «Амаранта, верховная правительница Притянии, считай, что королева», — прошептала Асила. В ее глазах снова вспыхнул ужас. «Я слышала, что власть в Притянии разделена поровну между рыми верховными правителями, Откуда взялась королева? Раньше так и было, пока не появилась Амаранта. Ее прислал сюда король сонного королевства. Асила нагнулась к мешку, стоявшему возле полусожженной двери и набитому одеждой и припасами. Словно забыв о моем существовании, Асила брела по развороченной кухне, собирала ножи и уцелевшую провизию. Мне вспомнился рассказ Суриэля о коварном правителе сонного королевства, который был вынужден подписать соглашение, но потом несколько сотен лет искал способы отобрать у людей доставшиеся им земли. Он отправил в притянию самых злобных и коварных своих приспешников. Им надлежало втереться в доверие к верховным правителям и постепенно склонить тех к пересмотру и разрыву соглашения. Стульев в кухне не осталось. Я привалилась к стене, забыв прокопать села, подняла с пола чудом уцелевшее яблоко, внимательно осмотрела и, найдя съедобным, сунула в мешок. Она постоянно странствовала между дворами, продолжала рассказ служанка, очаровывала верховных правителей разговорами о том, какие выгоды сулит сближение и притяжение с сонным королевством. Многие, особенно богатые торговцы, слушали ее разинув рты. У нее находились обещания для всех. Ее прозвали неувидающим цветком. Итак, она целых 50 лет жила здесь, не прибившись ни к одному двору. Она уверяла, что возмещает ущерб. Дескать, во время войны и она и сонное королевство не всегда вели себя лучшим образом. Ей верили. Она воевала против людей а сила повернулась ко мне, прекратив на время свои поиски. История ее жизни — настоящая легенда, только кошмарная. У своего короля Амаранта была самым отчаянным и беспощадным полководцем, всегда билась на переднем крае, жестоко расправляясь с людьми и нашими, кто отваживался помогать людям. У нее была младшая сестра, Клития, жестокостью и коварством, не уступавшая ей самой. Сестры воевали бок о бок, пока Клития не влюбилась в смертного воина по имени Юриан. Осила шумно вздохнула. Юриан командовал большой и сильной армией людей. Клития тоне от сестры разыскала его, поскольку ее любовь становилась все безумнее. Ослепленная страстью, Клития не понимала, что Юриан ее совсем не любит, а лишь притворяется. Ему нужны были сведения о силах Амаранты и ее замыслах. Амаранта подозревала это, но никак не могла убедить сестру расстаться с Юрианом. Сама она легко могла бы убить Юриана, но не решалась, зная, каким ударом это станет для Клитии. Асила прошла к другой стене, где шкафы меньше пострадали от огня. Она открывала дверцы, придирчиво оглядывая то, что уцелело на полках. У сильных и жестоких тоже бывают свои слабости. Амаранта наслаждалась, убивая десятками и сотнями. Она любила слушать крики и стоны тех, кого истязала, но с сестрой ничего не могла поделать. Наверное, потом что-то случилось. Да, Юриан предал клитию. Несколько месяцев он притворялся влюбленным, а потом, узнав о замыслах Амаранты все, что ему требовалось расправился с Клитией. Юриан распял ее на рябиновом кресте, где она потеряла все магические силы и не могла шевельнуть ни рукой, ни ногой. Он жестоко истязал Клитию, после чего убил, тело разрезал на куски и разбросал там, где Амаранта их нашла. Говорят, Амаранта в гневе была готова опрокинуть небеса на землю. Даже король испугался и отправил ее в отставку. Амаранта отомстила за сестру и убила Юриана, но вначале изуродовала его до неузнаваемости. С тех пор люди для Амаранты стали злейшими врагами. Все подряд, даже те, кто никогда о ней не слыхал. Осилова придирчиво оглядела банку с какой-то снедью и тоже сунула в мешок. Когда воюющие стороны подписали соглашение, продолжала Асила, роясь на нижних полках. Амаранта не подчинилась его условиям и казнила всех своих рабов. Говорят, у людей короткая память, у нашей знати тоже. Несколько веков спустя Амаранта рассказывала сказки про то, что гибель сестры ее изменила, а верховные правители, развесив уши, слушали и верили. Торговцы были на ее стороне. Амаранта наладила торговое сообщение между Притянеей и Сонным королевством. Но верховные правители и не догадывались, что ее корабли привозили не только товары. В тюрьмах прятались солдаты личной армии Амаранты. Король этого тоже не знал. Зато мы узнали, когда Амаранта однажды объявила притянию своим владением. Наши земли она сделала местом сбора своей армии, чтобы затем разорвать соглашение и уничтожить ваш мир а даст ей король благословение или нет, ее давно уже не волновало. Сорок лет назад все ее льстевые речи и заверения кончились. Она нанесла жестокий удар по притянии. «Неужели она так сильна?» — спросила я. «Не столько сильна, сколько хитра и коварна. Амаранта понимала, у нее не хватит солдат, чтобы завоевать все семь дворов». К тому же верховные правители дадут ей отпор силами своей магии. Но коварство Маранты не знало пределов. Убедившись, что верховные правители полностью ей доверяют, она дождалась, пока они устроят бал в ее честь. У своего короля она украла древнюю книгу заклинаний и изготовила особое снадобье, лишающее магической силы. Зелье это она подмешала в вино, которым в тот вечер щедро угощала верховных правителей. А они, выпив вина, целиком оказались в ее власти. Похитить их магическую силу для Амаранты было не сложнее, чем сорвать яблоки с ветвей. Считай, она их ограбила, оставив жалкие крухи. «Твой тамлин. Ты видела лишь бледную тень прежнего Тамлина. Знала бы ты, какой силищей он обладал. Спохватились верховные правители. Да было поздно. Амаранта за несколько дней установила свою власть над Придианией. Уже сорок девять лет мы являемся ее рабами. А теперь она выбирает подходящий момент, чтобы разорвать соглашение и забрать ваши земли». Не только маленький кусочек острова, населенный людьми. Амаранта замахивается и на другие континенты. Я едва стояла на ногах. Сейчас я бы обрадовалась самому колченогому табурету или скрипучей скамейке. Увы, вся мебель сгорела. Закончив осмотр шкафов, Асила собралась заглянуть в кладовую. Теперь Амаранту зовут не иначе, как обманщицей. Поймав в своей сети всех верховных правителей, она прекратила странствовать по дворам и обосновалась в самом сердце острова, под священной горой. Там у нее подземный дворец. Осила остановилась перед дверью колдовой, тяжело дыша. Рассказ отнял у нее немало сил. «Священная гора!» Я вспомнила фреску в библиотеке, высоченную гору, вздымающуюся к небу. Но там Лин мне говорил... Ваши земли поразила болезнь, которая лишила вас магической силы. «Амаранта и есть болезнь!» — рявкнула Асилла, открывая дверь кладовой и просовывая туда голову. «Другой болезни нет!» Границы рушились, потому что она так захотела. Она для забавы посылала сюда чудовищ, поглядеть, сколько силы еще осталось у Тамлина. Если болезнь звалась Амарантой, тогда... Я вспомнила недавние слова Асиллы. Амаранта замахивается и на другие континенты. Угроза нависла над всем миром людей. Асилла вынесла из кладовой свеклу и репу. Ты могла бы ее остановить, вдруг сказала Асилла. Глаза служанки сделались жесткими, они так и буравили меня. Асилла даже зубы оскалила. Я и не подозревала, какие острые у нее зубы. Хорошо хоть и не клыки. Все овощи она побросала в мешок. «Ты могла бы освободить Тамлина и его магическую силу. Не будь ты настолько слепой к своему сердцу. Все вы люди такие!» Асила сердито плюнула. Мое сердце перестало биться. «Я... я...» Сама не зная, зачем, я подняла руки, показывая силе пустые ладони. «Я не знала». «Ты не могла знать!» Горько засмеялась Асила. ее смех напоминал воронье карканье. «Это было частью проклятия, наложенного на Тамлина!» — добавила она, снова уйдя в кладовую. Голова у меня окружилась. Чтобы не упасть, я вдавилась спиной в грязную стену. «О каком проклятии ты говоришь?» — крикнула я и не узнала своего голоса, ставшего вмиг каким-то писклявым. «В чем проклятие Тамлина? Что она с ним сделала?» Асилла вытащила из кладовой несколько банок с пряностями. Тамлины и Амаранта знакомы очень давно. Его семья имела тесные связи с сонным королевством. Двор весны и сонное королевство во время войны были союзниками. Их сближало желание сделать людей вечными рабами. Отец Тамлина, что о нем сказать, жестокий он был и капризный. Он находился в дружеских отношениях с королем сонного королевства и Амарантой. В детстве Тамлин часто плавал с отцом в сонное королевство и видел, на что способна Амаранта. Тамлин мне рассказывал, что только слишком юный возраст помешал ему участвовать в войне, иначе он бы сражался за свободу и против рабства. Может, он стыдился своего наследия или когда-то на себе прочувствовал, каково быть рабом. Со временем Амаранта воспылала к Тамлину страстью, правильнее сказать, похотью запала на него всерьез. Но Тамлин наслышался история о войне и знал, какие ужасы творили Амаранта, правитель Сонного Королевства и его отец с людьми Фейри. Он знал о жестокой расправе Амаранты над Юрианом. Когда она явилась сюда, пытаясь заманить Тамлина в постель, он встретил ее очень настороженно, держал Амаранту на расстоянии, пока не лишился магических сил. Мне показалось, что Ласан ее просто боится. Даже имя не произносил, только она еще бы не боялся. Тамлин отправил его к Амаранте в качестве своего посланника, чтобы заключить мир между нею и двором весны. Мое горло наполнилось желчью. Во рту стало горько. Амаранта высмеяла предложение Тамлина, пройдясь и по Лассену. Он вспылил и сказал, чтобы она возвращалась в ту кучу дерьма, из которой выползла. За это и лишился глаза. Амаранта ногтями выцарапала ему глаз, да еще и изуродовала лицо. Обратно Лассен вернулся в таком виде, что там Тамлин Верховного Правителя вытошнила. «Моего воображения не хватало, чтобы представить облик Лассена, если даже закаленный. Много чего повидавший там Лин не выдержал, а села постучала по своей маске. Вскоре после этого Амаранта затеяла бал у себя, в подгорье, пригласила все дворы, заявила, что погорячилась с лоссеном и хотела бы загладить вину. А чтобы лоссену было не стыдно показаться с изуродованным лицом, она предложила всему двору весны явиться в масках. Да, туда должны были отправиться. Все, даже слуги, и непременно в масках. У Тамлина тогда проявились способности оборотня, и Амаранта якобы желала это отпраздновать. Тамлин не хотел новых стычек, новых убийств, и только потому согласился. Так все мы отправились на бал. Прохлада закопчённой стены пришла сейчас как нельзя кстати. О том, что творилось у меня в душе, я старалась не думать. Асила добавила последние банки в мешок и вынесла его на середину кухни. Возможно, она собиралась покинуть разгромленное поместье. Я не спрашивала, боясь не услышать продолжение рассказа. Когда мы пришли, Амаранта заявила, что мир возможен, но при одном условии. Если Тамлин станет ее любовником, а затем и мужем. Она попыталась его обнять, но Тамлин и близко ее не подпустил. Он не забыл, как она обошлась с Лосеном. В тот вечер Тамлин во все услышания сказал, что скорее разделит постель с человеческой женщиной, скорее женится на смертной, чем прикоснется к Амаранте. Возможно, она бы и простила ему эти слова. Не скажи он, что ее сестра предпочла общество людей и выбрала Юриана, а не мужчину своей породы. Я вздрогнула. Я уже догадывалась, чем кончился тот страшный маскарад, но прерывать осилу не решалась. Последствия маскарада, ты знаешь, у Амаранты хватило наглости заявить Тамлину, что она готова проявить щедрость и вернуть ему магическую силу. Тамлин плюнул ей в лицо. Амаранта лишь засмеялась и сказала, что очень терпелива. Она дает ему срок семь раз по семь лет. После чего он должен будет явиться к ней в Подгорье. Если он захочет избавиться от проклятия, ему нужно всего-навсего найти человеческую девушку, готовую выйти за него замуж, но никакую угодно девушку, а то, у которых ледяное сердце и ненависть к нашей породе. Девушку, способную без колебания убить фейри. Я боялась, что подо мной разверзнется земля. Грязная черная стена стала моим спасительным якорем. Но это еще не все условия. Человеческая девушка должна убить одного из соратников Тамлина, которых он отправит через стену в качестве жертвенных ягнят. Его посланец должен быть убит не во время нападения, а просто из-за ненависти к Фейри так же, как Юриан убил Клитию. Тогда Тамлин через убитого прочувствует всю боль, которую испытала Клития. Но соглашение... Враню все это. В соглашении нет ни строчки про воздаяние. Ты могла бы убить хоть дюжину Фейри и не понести никакого наказания. Ты убила лишь одного Андраса, дозорного Тамлина, которого он отправил в жертву. «Андрес искал лекарство», — говорил мне Тамлин. «Лекарство не от какой-то магической болезни. Лекарство, способное спасти притянию от амаранты, а самого Тамлина — от ее проклятия. Волк, точнее Андрес, он не делал попыток на меня напасть. Умирая, он просто смотрел на меня, позволил себя убить, чтобы запустить цепь событий, И дать Тамлину возможность освободиться от проклятия. И если Тамлин послал Андраса в мир людей, зная, что тот может погибнуть, да Тамлин... Асила нагнулась за столовым ножом. Он весь погнулся, считая, что нож еще может пригодиться. Она медленно, с осторожностью стала выпрямлять лезвие. Амаранта сыграла с Тамлином злую шутку. Теперь ты понимаешь, как ловко она закрутила условия избавления от наказания. Люди привыкли бояться и ненавидеть Фейри. Просто невозможно, чтобы человеческая девчонка хладнокровно убила одного Фейри и влюбилась в другого. Все, о чем я сказала, должно было произойти, пока не кончится 49 лет, отпущенных Амарантой. Спасительница Тамлина было недостаточно на словах признаться ему в любви. Он должен был заглянуть в ее сердце и убедиться, что она не лукавит. Амаранта хорошо знает человеческую природу. Люди слишком падки на внешнюю красоту. Потому-то она силой магии и приклеила маски к нашим лицам. «Попробуй-ка, найди среди людей такую девчонку», которая не испугается маски и согласится заглянуть Тамлину в душу. Мало того, Амаранта обрекла нас на молчание. Мы не могли ничего рассказать тебе ни о ее проклятии, ни о нашем мире и нашей участи. Потому и Тамлин, и все мы будто не слышали твоих вопросов. Эти сказки насчет болезни — самое лучшее, на что он был способен, чтобы тебя предостеречь. Спросишь, Почему я сейчас выкладываю тебе все? Да потому что ее игра кончилась. Асилла убрала нож в карман. После ее проклятия Тамлин в первое время чуть ли не ежедневно отправлял своих фейри в ваш мир. И в лес, и в поля, поближе к деревням. Всех волчьим обличье. Надеялся, что так скорее кто-нибудь из ваших девчонок отважится убить его посланца. Те, кто возвращался, рассказывали как ваш женский пол в страхе и с воплями разбегались или умоляли пощадить их. Никто не выпустил по волкам Тамлина ни одной стрелы. А те, кто не возвращался...» Тамлин вопрошал их души и узнавал, что их убили человеческие охотники. Среди охотников, возможно, были и женщины, но зрелого возраста такие не годились. Это продолжалось два года. Когда от его воинов осталось всего горстка, Тамлин призадумался и бросил свою затею. С тех пор он обосновался здесь и, как мог, защищал границы нашего двора. Остальные дворы уже находились под властью Амаранты. И что там творилось, тебе лучше не знать. Конечно, не все верховные правители покорились ей. Сорок лет назад трое выступили против нее. Амаранта казнила их и почти всю их родню. «Значит, в притеянии был мятеж? Какие дворы выступили против Амаранты? Эта весть придала мне сил. Я отошла от стены и расправила плечи. Возможно, я отыщу союзников, и они помогут мне освободить Тамлина». «Это были дворы дня, лета и зимы», — ответила Осилова. «Только мятежом там и не пахло. Так, мелкие бунты». Амаранта сумела привязать нас к землям наших дворов. Взбунтовавшиеся верховные правители не могли сами отправиться за подмогой и обращались к кому придется, в том числе и к вашим бесноватым девкам дети благословенных, так они себя называют, поклоняются нам как богам. Эти отваживаются пересекать стену, думая, что их тут в невесты возьмут. Всякое я про них слышала, и жалко их, и злость берет. Надо же быть такими дурами. Мне вспомнился рынок в соседнем городишке и глупо восторженные лица тех девиц. Как давно это было. Они пересекали стену и сразу попадали в лапы Амаранты. Можешь представить, чем кончалось их путешествие в рай? А когда Амаранта казнила мятежных верховных правителей, те, кто их сменил, уже боялись пикнуть. Где теперь нынешние правители этих дворов, им разрешено жить на своих землях, как жил тамлин? Что ты? Эти дворы Амаранта загнала к себе в подгорье, чтобы издеваться над ними, когда пожелает. Другие правители, из тех, что стелятся перед нею и служат ей, тем разрешается на время покидать подгорье, но едва Амаранта свистнет. Мигом несутся. Наш двор был. Так сказать, на особом положении, пока не истекли 49 лет. Но теперь же... Асила вздрогнула всем телом. Понятно, почему ты прячешь своих племянников? Тихо сказала я, глядя на плотно набитый мешок у ее ног. Асила молча кивнула. Обнаружив среди обломков, почти непострадавший стол, она попыталась его поднять. я взялась с другой стороны. Стол был тяжелый. И мы обе пыхтели от натуги. Мы с сестрой служили при дворе лета, когда Амаранта впервые вторглась туда. Среди убитых ее оказались моя сестра с обретенной парой. Остальных погнали в подгорье. Я успела схватить мальчишек и отправилась сюда. Больше идти мне было некуда. Я попросила Тамлина понадежнее спрятать племянников. Что он и сделал? Сама же попросилась к нему в служанки. Это случилось незадолго до проклятого маскарада. Так что я прослужила здесь почти 50 лет и видела, как петля на шее Тамлина затягивается всё туже. Наконец нам удалось поставить стол на ножки. Мы привалились к его кромке, тяжело дышая, вытирая потные лица. Он не сидел, сложа руки, продолжала осила. Хотя вокруг шныряли ее шпионы, Тамлин искал способы сломить проклятие. Его мучила совесть. Он допускал, что человеческая девчонка сможет его полюбить, но вести ее сюда ради собственного освобождения — это тоже смахивало на рабство. А еще Тамлин подозревал, что даже если такое чудо и случится, Амаранта обязательно придумает какую-нибудь пакость, чтобы погубить его избранницу. Она выбила из Юриана все подробности расправы над Клитией. Тамлин несколько десятков лет никого не отправлял к вам. Берег своих Фейри. Но в минувшую зиму, когда до конца срока оставались считанные месяцы, не выдержал и опять стал посылать волков в ваш мир. Никто из них не шел из-под палки. Наоборот, они рвались за стену, были готовы пожертвовать жизнью, чтобы спасти Тамлина и всех нас. Двое его посланцев вернулись ни с чем. Андерасу, можно сказать, повезло. Он наткнулся на тебя, и ты с холодной ненавистью его убила. «Жертва Андереса тоже оказалась напрасной. Я бежала отсюда, подведя Тамлина и остальных. Я подвела его, Лосена, Асилу, всех, кто жил в поместье. Хуже того, я подвела всю притянию. У меня опять ослабели ноги. Я ухватилась за край стола, чтобы не упасть. «Ты могла бы его спасти?» — к Осили вернулась злость. Я смотрела на ее острые зубы, готовые впиться мне в горло. И всего-то нужно было признаться ему в любви, показать, что любишь его всем своим глупым сердцем. Тамлин был бы свободен, а с его прежней силой... Что теперь говорить? Глупая эта девка, беспросветно глупая. Теперь я лучше понимала презрительное отношение Лосена ко мне. Он меня ненавидел, однако терпел мое присутствие. Конечно же, мой покорный отъезд его в конец разочаровал. Он еще пытался спорить с Тамлином, чтобы задержать меня на несколько дней. «Мне жаль, что так вышло», — тихо сказала я, чувствуя подступающие слезы. «Расскажи это Тамлину», — огрызнулась сила. «Он отослал тебя за три дня до истечения срока». На что он надеялся? Едва кончились эти семь раз по семь лет, а Маранта явилась сюда со всеми своими прихвостнями. Многих, очень многих она угнала в Подгорье. Спросишь, почему я осталась? Таких, как я, Маранта считает черню. Мы недостойны ей служить. А вот убивать нас ради забавы — это пожалуйста. Перед моими глазами замелькали жуткие картины. Я гнала их. Как отнесся к этому правитель Сонного Королевства? Мало того, что Амаранта украла у него книгу заклинаний, она завоевала притянию не для него, а для себя. Кем он теперь считает Амаранту? Бундаркой, выбившейся из-под его подчинения, или союзницей? Кто их разберет, Если они между собой и поцапались, он не сделал ни одной попытки приструнить Амаранту. Сорок девять лет она владеет притянией, а он молчит. Думай, как хочешь. После того, как она казнила сбунтовавшихся верховных правителей, к ней устремилась вся нечисть. Те, кого не принимали даже при дворе ночи, поспешили к ней. И она приняла их с распростертыми объятиями. Но мы-то знаем. Амаранта ничего не делает просто так. Она собирает армию. Медленно. Торопиться ей некуда. Когда посчитает, что час настал, ее армия двинется в ваш мир. Сама понимаешь. В армии Амаранты собраны все чудовища притянения из Сонного Королевства. Такие, как отторж? спросила я, леденее внутри. Асила мрачно кивнула. В наших землях ходят слухи, что все больше фейри перебираются через стену и нападают на людей. Если никто не смеет пересечь стену без позволения Амаранты, значит это делается. По ее приказу. Наверное, и расправа над семьей Кляры-Бадор была одобрена Амарантой. «Чего ж тут удивляться?» вздохнула Осила, вытирая стол рукавом. «Ей же надо заранее вызнать все сильные и слабые стороны людей. Амаранта не станет бить наугад. Она точно рассчитает каждый удар. За это король ее и ценил. «Значит, не напрасно я говорила отцу и сестрам, чтобы при малейших признаках опасности садились на корабль и плыли как можно дальше. Но когда я предостерегала их, когда говорила с Нестой, я и не подозревала, что все настолько опасно. Мне было невыносимо думать о заточении Тамлина. Сейчас каждая минута его жизни — кошмар на его. Даже если Амаранта еще не дошла до пыток, его терзают угрозения совести. Он скорбит по погибшим соратникам, ненавидит себя за бессилие и ложь, который был вынужден забивать мне мозги. И при всем этом он сам отправил меня в человеческий мир. Получается, его соратники, включая Андраса, погибли напрасно. Тамлин боялся подставить, Меня под удар. Даже если мы выстоим против натиска болезни, они тебя выследят. Она найдет способ тебя убить. Мне вспомнились его неуклюжие попытки ухаживать за мной и как быстро он их оставил. Какие тут ухаживания, когда поначалу я не хотела с ним даже говорить и выискивала способы сбежать. И все же он влюбился в меня. Он знал, что и я полюбила его. Тамлин отправил меня домой за считанные дни до страшной развязки. Мою жизнь он поставил выше благополучия своего двора, выше всей притянии. Если бы Тамлин освободился и вернул былую магическую силу, он бы сумел уничтожить Амаранту? — спросила я, глядя в закопченный угол. Не знаю. Она побеждала верховных правителей не силой, а хитростью. Магия. Странная штука. У магии свои законы. Амаранта знает, кого за какие ниточки дергать. Магическую силу, которую она забрала у верховных правителей, она хранит внутри себя. Хранить-то хранит. Но пустить в ход не очень-то может. Правда, у нее достаточно своей силы. Очень опасной. Так что, если бы дошло до поединка... «Ты мне скажи, он сильнее?» — допытывалась я. Он, верховный правитель, напомнила о сила, посчитав, что такого ответа достаточно. «Но сейчас говорить об этом — только попусту языком трепать. Тамлин стал ее рабом, а мы обречены ходить в проклятых масках, пока он не согласится стать любовником Амаранты. Но и тогда он не вернет свою былую силу. А своих пленников Амаранта не отпустит из-под горя». Асила рассказала мне все, что я безуспешно пыталась узнать за месяцы жизни здесь. «Теперь надо действовать. Как мне добраться до Подгорья? Асила прищелкнула языком. «Тебе туда нельзя. Ни один смертный, попавший в Подгорье, обратно не вернулся». Я стиснула кулаки так, что ногти впились в ладони. «Как мне туда добраться?» — снова спросила я, отчеканивая каждое слово. — Это верная смерть. Она тебя убьет, едва почует твое присутствие. Я не переставала удивляться странной доверчивости фейской знати, знать о коварстве Амаранты и попадаться в ее ловушки. А теперь... — Хорохориться люди умеют, — проворчала Осила, отходя от стола. — Но у вас нет нашей телесной крепости. Ваши тела, что кисея, пальцем проткнуть можно. Я вдруг подумала о матери Лосена. Уронила ли она хоть одну слезу, узнав, что Амаранта лишила ее сына глаза и изуродовала лицо? «Ты здесь столько жила и не увидела, проклятие Тамлина!» — попыталась урезонить меня Осила. «Как ты собираешься противостоять Амаранте? Ты только утяжелишь участь Тамлина и остальных!» Амаранта забрала все, что я, наконец-то, отважилась пожелать. «Покажи мне дорогу в Подгорье», — попросила я. У меня дрожал голос, но не от слез. «Нет», — отрезала Осила, взваливая мешок на плечо. «До стены я тебя так и быть провожу. А в Подгорье тебе делать нечего. Там Лин навсегда останется рабом Амаранты. Прите они целиком под ее властью». Так распорядилась судьба, так решили вихри котла. «Я не верю в судьбу, и в этот ваш котел тоже не верю!» Осилва покачала головой. В сумеречном свете ее спутанные каштановые волосы блестели, как влажная глина. «Отведи меня к ней!» — настаивала я. «Если амаранта разорвет мне горло, я хотя бы умру с сознанием того, что пусть запоздала, но попыталась спасти Тамлина и остальных. По крайней мере, Тамлин узнает о моей любви и о том, что я все-таки его не бросила. Асила долго смотрела на меня. Потом ее взгляд потеплел. «Пеняй на себя!»